Большая картофелина улыбалась всеми своими глазками. Толстые руки спокойно лежали на столе. Не спеша вышел на середину кабинета, обнял Федор Ивановича одной рукой, повел в интимный уголок к креслам и столику. Кажется, что-то говорил о лыжах, о хорошей погоде, и сам сходил бы покатался. Да вот дела. закричал, приподняв уголок толстой и молодой закипевшей губы, показал на миг голубые глаза. Дела одно другого краш, так и прут. В очереди стоят, подпирают. Они сели в два мягких кресла. Варичев явно подбирался к нему, хотел чем-то огорошить. Был похож на огромного мягкого щенка, который припадает то грудью, то щекой к земле, втягивая в игру, предлагая дружбу. Федор Ивановичу даже послышался под столом мягкий стук его тяжелого хвоста. Вальчев потягивался, принимал привлекающие позы, манящие к откровенности. Вдруг вскочил и проворно, хоть и колыхаясь, прошел к двери, что-то сказал Раечке. Вернулся на цыпочках к своему креслу. — Сейчас нам чайку. Чаек, видимо, уже был согрет. Раечка тут же внесла поднос, поставила на столик между напряженными собеседниками. На подносе что-то блестело, что-то слезилось, желтое, кажется, лимон. Бывший зав проблемной лабораторией, отчисленный из института, а теперь приглашенный к ректору, молчал. — Скажи, Федор Иванович... Варичев набрался, наконец, дух. У тебя там в учхозе есть что-нибудь, что можно было бы показать? Полиплоиды какие? Осталось что-нибудь от троллейбуса? Очень мало. Ну как же? Этот же, надеюсь, остался, который ты тогда э, при ревизии, контумакс. Его-то как раз и нет. Иван Ильич тогда же и унес. А про что же по им сообщил? Петр Леонидович, они же все попрятали. Но ты-то статью свою, на каком-то основании ты ее писала же? Я все видел, держал в руках, смотрел в микроскоп. Ну и где это все? Ума не приложу. вот черт надо как то решать ты должен нам помочь федор иванович а что да этот же датчанин Матсон, что ли я думал это так думал пугает нас пасаашков а он приехал завтра здесь будет он оказывается какой то лауреат шишка ну завтра я его беру на себя Приедет после обеда, отдых, конечно, полагается, вечером ужинать будем. Это тоже, считай, сделано. Теленку уже привезли, заднюю половину. А послезавтра, как хочешь, кровь из носу, тебе его брать, а? Возражение есть? Не возражение. Он же к Ивану Ильичу. Тут Варичев упал грудью щекой на стол и весело затаился, чуть заметно поигрывая всем телом, лукаво придерживая известный ему главный ответ. И опять застучал под столом мягкий хвост. — Это все твои возражения? — Но ведь Ивана же Ильича. — Нет же его? — Как нет? Почему нет? Кто сказал? — А ты кто? — Ты есть Иван Ильич. Федор Иванович мгновенно все понял. Такие вещи ему не надо было повторять. У них другого и выхода нет. Это была первая его мысль. Тут же последовала вторая. Прямо мистика какая-то. Опять я, Иван Ильич, двойник, дублер. И еще одна. Вот та подлость! Тот уровень бессовестности, который мне следовало показать им. Только значительно раньше. И тогда было бы полное доверие. Краснову вот верят. Тут же скользнула догадка. Теперь, даже если проявлю этот уровень, не отпустят с поводка. Но пять дней побегать дадут. Свешников прав. И, наконец, пришло еще одно деловое соображение, тактическая подсказка отдаленного голоса. «Не дрогнувшей рукой», — вспомнил он слова Ивана Ильича. Но слова эти преломились по-другому. Вперед выступил сам принцип самостоятельно принимать мгновенные ответственные решения. Его уверенно тащили в битву, на небывалых высотах, в страшный смертный бой. И он уже видел волосатый, неосторожно изгоряча горяча подставленный бок. И сразу ослабела его напряженная собранность. Даже улыбка чуть наметилась. — Какой же я, Иван Ильич? — сказал он, уже готовый торговаться. — А что же я, по-твоему... Варичев зачуял в нем слабину, усилил веселый нажим. — Кроме тебя некому. — Не Ходеряхина же заставлю притворяться гением. Он особенно произнес эти слова и уставил голубые глаза, ставшие вдруг почти круглыми, помолчал. — И выхода нет. — Или я должен иностранцу говорить, посадили мы твоего Стригалева? Сидит он, и вся его школа сидит. Десять лет получили за свою пропаганду. Но это же ему не скажешь, не поймет. Единственный выход — вот ты на себя возьмешь роль. Мы с тобой на Совете немножко погорячились. Могут, могут быть у ученого свои точки зрения, мысли. Но ты же советский человек». Ты же сам понимаешь, этот датчанин растрезвонит же по всему миру. — Я тебя буду душить, а ты молчи, не хрипи, а то сосед услышит, нехорошо про нас подумает. Федор Иванович усмехнулся. — Схема примерно такая, но ты утрируешь. И мягкий хвост застучал под столом. А Кассиан Дамианович как на это посмотрит? — Это его идея. Его. Я не такой смелый. Ладно, я вижу, ты хоть и не умер от моего предложения, но все-таки стресс имеется. Я тебя понимаю. Когда он позвонил, я сам потом полбутылки коньяка выпил, в себя приходил. Хочешь цитату из Кассиана? Он прямых слов не любит, но намекнул отчетливо. А я ему напрямик. Дежкин не пойдет на такое. Академик отвечает — пойдет. Никуда ему не деться. На него уже дело заведено, он это знает. Он надеется, что я заступлюсь. И я заступлюсь, так он сказал. Я его вытащу из этой петли. Если он вытащит меня. — Давай к чайку налью тебе. Варичев поднял чайник и отставил толстый мизинец. И заварочку покрепче. Интеллигенция любит крепкий. Лимон, сам решай. А то еще не угожу. Конфеты вот. Коньяка не хочешь, а то достану, а? Надо соглашаться на коньяк, подумал Федор Иванович. Так будет больше похоже на капитуляцию. Аваричев уже бежал тяжелой трусцой, нес бутылку и рюмки. Налил по полной Федор Ивановичу себе. «Давай». Чокнулся и влил в себя коньяк, взял из коробки шоколадку. И Федор Иванович степенно отпил треть рюмки. Здесь надо сказать, что Федор Иванович был настоящим русским человеком, сыном своих равнин, и не только по внешности. В нем таился, унаследованный от прадедов и подкрепленный недавними событиями и ранами, сухой холодок по отношению к иностранцу. Он мог гостеприимно улыбаться, беседуя с беспечным и наивным зарубежным гостем, но все равно оставался лежащим в степи гранитным валуном, из которого смотрели бдительные, осторожные глаза. С иностранцем были связаны воспоминания о бескрайних ползущих как тучи нашествиях, о горящих городах и стоптанных нивах. о девушках, угоняемых в рабство, о надругательствах над дорогими сердцу святынями. Он сам видел совсем недавно горящий гдов. Город горел весь, сразу, целиком. Дальняя родственница Федора Ивановича двенадцати лет была угнана в Германию, а недавно вернулась оттуда взрослой курящей женщиной с перламутровым немецким аккордеоном, висящим на ремне через плечо. С этого времени... Ему стали неприятны все аккордеоны. Очень нескоро сотрутся эти воспоминания, перешедшие из мысли в душу, ставшие чертой характера. Поэтому он хоть и содрогнулся, услышав предложение Варичева, но все же смог понять возникшие затруднения, общие для всех, в том числе и для Касьяна. И Касьян, поручая Варичеву эту щекотливую беседу, понимал, что Федор Ивановичу трудно будет отказаться от миссии. Касьян решил использовать его неподдельный коренной патриотизм. Он потирал руки, дело было верное. Это все разглядел и Федор Иванович. Он даже покачал головой, отдавая должное великому шахматному таланту академика. — Значит, окромя меня некому. Бывший завлаб погрузился в загадочные каменные размышления, позвякивая ложечкой в стакане. Эти мысли текли на такой высоте, куда Варичеву было не достать. — Федор Иванович, ты хочешь торговаться? — Правильно. Выставляй свои условия. Не стесняйся. Сойдемся. — Что я ему должен буду говорить? — Покажешь оранжерею, покажешь прививки — но так, чтобы он видел, что ты не твердый мичуринец, а такой, какой ты и есть на самом деле, что ты разбираешься и в колхицине. — Хорошо. — Это все? — Еще ты ему скажешь. — Ты, конечно, назовешься Иваном Ильичем. Федор Иванович кивнул. — Он начнет подъезжать. — Покажи, мол, гибрид, о котором Сашков на конгрессе. — Ты скажешь. — Гибрида нет. — Слышишь? Нет его. Это главное. Нет. — Да и нельзя сказать иначе. Если скажешь, что есть, значит, делай следующий шаг. Показывай. А где ты его возьмешь? Варичев странно посмотрел. — Где он, а? Или, может, где-нибудь есть? Нет же. Выдумка усопшего. — Придется и о смерти. О смерти ему уже сказали. А о гибриде тут надо без запинки твердо скажешь ему, что нет, что это целиком на совести покойника. Но в будущем мы надеемся, есть предпосылки, так скажешь. А скоро он отчалит? Отчалит в понедельник или во вторник? Что он здесь будет делать пять дней? Он же хотел с Кантумаксом повозиться. В микроскоп смотреть на него, и все такое ты лучше знаешь. Может, и раньше уехать, когда вникнет в ситуацию. — А занять его найдем чем. В театр сходите с ним, билеты будут. — Такие вещи всегда выходят наружу, — задумчиво проговорил Федор Иванович. — Это такая лотерея! Что хочешь скрыть, то и вылезает. Попадет в мемуары. Там эти штуки всегда самое притягательное место. Столетиями поддерживающие интерес к тайнам. А мы постараемся, чтоб в мемуары попало только после нашей смерти. Через пятьдесят лет это будет интересный анекдот, даже возвышающий участников. Непредвиденное бывает. Такая ложь, такое небывалое, невероятное вранье. Оно и само по себе факт, который очень интересен. Для тех, кто исследует загадки человека. Одно из белых пятен души. Согласен, ты прав. А почему белое пятно? — потому что участники таких сделок сами про себя никогда плохо не писали, а сделки-то были. Если разобраться, копнуть, эй, Федор Иванович, только копнуть не дадут. Так что можешь спокойно грешить. Говоря все это, Варичев с недоверчивым интересом пристально смотрел в лицо Федора Ивановича. Пойдет или не пойдет этот чистоплюй на сделку? Поиграет, поиграет, а потом шмык в сторону под самый конец, чтоб лапки не заморать. и придется заново все городить. У этой картофелины никогда не было такого кривого недоверчивого выражения. Задачка, между прочим, несложная, убеждал он. Ты, я и Касьян Демианыч, больше Никто не узнает. Могила. Даже о секретах не в курсе. А мы трое умеем молчать. Иностранец паспорта у тебя не станет спрашивать. — В эту лотерею можно выиграть большой автомобиль, — сказал Федор Иванович. — А вы только что стали членом редколлегии. Ты убиваешь меня на повал, — Варичев засмеялся, сотрясаясь. — Ничего не поделаешь, Федор Иванович, придется рисковать. Академик у нас строгий, у него не порезвишься. Ему-то ничего не будет, — скажет инициатива Петра Леонидовича. И исполнение. Ну, поживем в опале, побарахтаемся. Академик потом поднимет из праха. А тебе в твоем положении. Это будет даже полезно пострадать. Академик не забывает услуг. В оранжерею пойдем, а там кто-нибудь и услышит, как датчанин меня Иваном Ильичом кличет. И как я отзываюсь на это имя. Какую-нибудь мелочь можно прохлопать. Или в театре кто-нибудь... Оранжерея будет пустая, и в театре будут созданы условия. Ну, в театр можешь и не ходить, скажешь, заболел. В общем, в общем, я могу это сделать. Федор Иванович прямо посмотрел в лицо Варячева. Но я сделаю это при одном условии. Вы. «Отменяете приказ об отчислении...» «Сегодня же...» — толстая руковарчиво прихлопнула на столе это решение. «И издаете другой...» «Уволите меня по состоянию здоровья, как инвалида войны, и по моему собственному заявлению, чтоб я мог куда-нибудь поступить...» — А с нами почему не хочешь остаться? — Хлопотно у вас, Петр Леонидович. Нагрузки много даете. — Я серьезно, Федя. — Был бы хорошо такого, как ты, иметь, штатного, для подобных экстремальных обстоятельств. А условия? Ты был бы доволен. — Петр Леонидович, в таких делах аккордная плата выгоднее. Варичев захохотал, — отошел к письменному столу и нажал кнопку звонка вбежала раечка вот отстучишь сейчас Раис васильевна приказ он уже сидел и писал и вывесишь на доске федор иванович сделаешь к утру все выписки а старые у него заберешь федор иванович устроит тебя завтрашнее утро Напишу тебе еще и характеристику с места работы, подходящую. Утром Раиса Васильевна тебя отстучит, и я подпишу. Раечка ушла. Улыбающийся Варичев вернулся к столику. — Сделка века, — сказал он. — Да жаль, что нельзя никому рассказать. — Расскажешь, — подумал Федор Иванович. — Своим всем расскажешь. Хохотать будете. Еще час или полтора они уточняли частности, и каждый записывал себе, когда и что Федор Иванович будет говорить и делать, и какое при этом должно быть обеспечение со стороны Варичева. Решили, что представление Ивана Ильича Стригалева датчанину состоится завтра в кабинете ректора, часов в пять, Варичев позвонит. и еще одна встреча будет за ужином. — Наденешь новый халат. — Серенькие там есть, тебе принесут, — сказал Варичев. — Как будто с работы забежал из оранжереи. — Когда в оранжерею пойдем, там и халаты наденем, — возразил Федор Иванович. — А представляться приду, как сейчас, в пиджаке и галстуке. Ты всегда был парень с головой. — Вижу, серьезно относишься к ситуации, — сказал Варичев. — Ты все-таки подумай о предложении. К себе Федор Иванович шел задумчивый, не замечал довольно крепкого морозца. Надвигались большие, серьезные события. Свешников говорил дело, надо было дождаться Тчанина. Вот уже одна победа есть, документы. Куда бы мог Федор Иванович ткнуться без них? Он напряженно вникал в то, что ему предстояло совершить, обдумывал те шаги, что уже сделал в нужном направлении. Старался постичь будущее, все последствия, которые наступят. Его поступки всегда оттянули за собой целую цепь последствий. Сейчас у него не было выбора, не видел никаких боковых ходов, по которым мог бы уйти в сторону от ответственного шага можно было лишь броситься назад сделать то к чему его манило малодушие трогавшая его под коленками он мог расширить сделку века отказаться от затаенной подкладки которая была уже готова даже в деталях при этом мог и подумать о предложении выторговать себе что то утешительное гарантированный вариант к какой то безопасной норме к покою А второй путь, по которому он сейчас и шел, вел куда-то далеко вперед. Там за углами туманился завтрашний день, и громоздились гигантские последствия. Для кого-то, может быть, даже катастрофа. И там уже было не до забот о том, что станется с его маленькой телесной конструкцией, с мягкой куклой, умеющей закрывать глаза. Посмотрел бы цвях, — подумал он, — вот где настоящая железная труба. Мысль Федора Ивановича летела свободно и ярко, бросаясь то в одну сторону, то в другую. Он что-то шептал, глаза его блестели. Такова была его особенность. И еще одна счастливая особенность была у него. Как бы ни складывались дела... Стоило ему лечь и решительно приложиться к подушке, как он тут же и терял сознание, будто засыпанный тоннами душистого зерна. Так что ночному телефонному звонку пришлось долго надрываться, чтобы вытащить Федора Ивановича из-под этой тяжести. Пошатываясь, медленно приходя в себя, он подошел к телефону. «Крепк спишь!» Дунул в трубку тот самый призрак, что так часто витал над ним, издалека наблюдал и распоряжался его судьбой. Дунул и постучал зубами. — Можно подумать, совесть чистая, как у младенца. — Батьку продал! Тьфу! Продал и спит! Кхы! И спит! И он громко заплакал в трубку. Но это был его особенный смех. Наконец-то, Федя, показал ты мне свои зубы. Ядрышко дал попробовать. Смотри, как заинтересовалась международная реакция. Стоило только советскому человеку оступиться, так и прилетели. Пфу! Наступило телефонное молчание. Призрак медленно вздыхал, выдерживал длинную паузу, чтобы Федор Иванович почувствовал. Что мне с тобой делать, никак не доберу. Ей-бог, может, посоветуешь? У меня ж хлопот до да сто беса, и в правительство ж вызывают. А тут аполитичный сынок паскудит. Косян Демьянович, вы звонили сегодня Варичеву? Ну и что, звонил? Так ты ж врешь все. Врешь. Ты ж не как люди. На тебя на самого надо капать индикатором. Фенолфталиином. Покраснеешь ты или посинеешь? И потом надо ж еще подобрать этот индикатор. у ху, ху ху это ж такая морока, надо ж его еще подобрать. Я Варичеву дал твердый ответ. Знаю. И я тебе скажу твердо, ты лучше не ври, не обещай, а возьми и поставь перед фактом, что тебе Варичев предлагает единственный выход. Сделай, что человек просит. Я больше не слушаю твоей красивой похвальбы. Пусть мне о деле доложат, тогда посмотрю. Если хочешь получить у меня индульгенцию, сделай, что Варичев тебе говорил. «Натворил? Расхлебывай!» «Еще подлижешь, чтоб блестело? Прощу!» «У меня тоже есть к вам претензия». «Насчет майского цветка». «О чем ты?» «Что я автора второго не указал?» «Ну ж ты зануда!» Это ж была ошибка, не моя, ее давно исправили. Я поднял переписку, там везде в моих заявках значится «Стрегалев». Сейчас готовится одна публикация, и там уже два автора. Я никогда на чужое не кидался. Своего хватает. За эту новость, Косян Демьянович, я готов любое ваше задание. Врет, ой, врет, все врет». Ему на сцену, а не в науку. «Ох, фрукт! Господи, почему я его слушаю? Старость! Старость, мягкий стал. Почему-то хочется верить. Может, и правда, Федька мой, оценил, наконец, обстановку? Обстановка, Федь, серьезная, ты не ошибся. Я бы хотел, чтобы это было с твоей стороны твердо. Это тебе последний шанс». Сам Бог с неба Петра Леонидовича тебе посылает. Бог знает, как проверить человек. Читал Библию. Как он Авраама проверял? Зарежь мне в жертву сынка родного, тогда поверю, что ты меня любишь. Авраам был верен не то, что ты. Сразу за нож схватился. Вот Федя. Сделаешь, батька тебе все забудет. «Начнем сначала наши отношения, а это будет досадный эпизод. Как же мы начнем с вами новую жизнь, когда...» «А так и начнем от нуля, когда вы меня уже отдали генералу. Теперь я у него на поводке. Он завтра потянет этот поводок, и я окажусь в санатории, где троллейбус. Что еще за поводок?» «Он сам мне сказал, он же разговорчивый». «Говорит, теперь академик вас официально передал мне. В идеологическую плоскость перевел. Чувствуете, чей это термин?» «И потом, я не знаю, что значит официально. Может, вы написали ему что-нибудь?» Федор Иванович сказал все это наобум. Как генерал попробовал стрелять ночью и попал в точку. «Фух!» Академик забился в селке, Захрипел своим длинным смехом. Залились свистульки в его легких, и Федор Иванович увидел его открытый зубастый рот, золотые мосты. Касьян смеялся, кашлял и при этом тянул, обдумывал ответ. — Фух! фух, Федька! С тобой не заскучаешь! Ой! Фух, не, не заскучаешь! За это я и любил тебя всегда, паскуду! Мы с тобой всегда как два летчика, как Моресьев и фашистский ас. Кто первый пузо покажет, — непонятный образ, Косян Не Неясно, кто фашистский ас. Ладно, не притворяйся, ты все понимаешь. Считай, фост у меня задымился. У меня всю жизнь фост дымится от твоих попаданий, Федя. Но ничего, пока держусь, летаю». Раз ты понял, наконец, что я тебе долблю уже тысячу лет, тут те самые пора делать последний вывод. Голос академика помертвел. Затянулась у тебя юность. Сам же видишь, дурачок, везде нужны поправки на жизнь. Может, наконец, перестанешь легаться? Пойдешь в упряжке, а? В упряжке твое назначение, а не легаться. А поводок мы отберем назад у генерала. И овса в моей конюшне хватит. Я, Ксюань Демьянч, всегда хорошо ходил в вашей упряжке. Только я и находец, а вы этого не понимаете и не цените. Фу, какой он мостак красиво говорить! Завтра посмотрю, какой ты и находится. Варичев доложит.